Глава 23 Андрюха сидел на лавке и смолил папиросу в компании какого-то бородатого деда, страдающего ожирением. Завидев меня, вышедшего из здания морга, он что-то сказал старику и, выбросив папиросу, поспешил мне навстречу. Вопрос заданный им был ожидаем: Ну и что? Да ничего, если не брать в расчет трупы, которых немало. Витя, к счастью, среди них нет. «Думаю, что все таки работорговцы поработали. Будь они хоть сто раз неладны». «Барганан», — пробормотал Андрюха и посмотрел на машину. Покачав головой, вновь забормотал. «Нет, так далеко я точно не поеду». Я усмехнулся и сказал. «Барганан — крупнейший город рабов этого мира. Но вероятность, что Витя попадет именно туда, почти никакая. Работорговцы — те ещё скитальцы». Их редко встречают с хлебом солью, поэтому чаще всего от товара они избавляются при первой необходимости. «Думаю, что витек будет продан в рабы в ближайшее время, как только караван прибудет в какой-нибудь крупный город типа этого». Андрюха хмыкнул. «Ты преувеличил, Никита. Светлый далеко не крупный город. Но, думаю, в твоих словах истины побольше будет. С Баргананом я перегнул. Каюсь». Тащить рабов на другую сторону материка точно никто не станет. Продадут первым попавшимся клиентам. Я, если честно, в этой теме не шибко подкован, а вот ты, как вижу, знаешь поболее. Надо пообщаться кое с какими людьми. Думаю, некоторые интересные моменты точно вскроются. Поехали. Уже когда мы были в машине и двигались по одной из улиц, Боков осторожно спросил. — А ты не думал, что твой друг мог просто сбежать? Я лишь качнул головой. Следующий вопрос прозвучал значительно смелее. Что, настолько уверен в нем? Я вот не сказал бы, что парнишка выглядел надежным. Бабло, оно ведь... Меняет? Наверняка угадал я. Да, меняет, но не такого человека, как Витя. Я его знаю. Знаю хорошо. Сбежать он не мог. А вот натворить дел и попасть в передрягу всегда пожалуйста. — Не надо строить догадок, Андрюха. Если решил помочь, то помогай. А если передумал, то так и скажи, и я сам найду своего друга. — Спасибо за прямолинейность, — буркнул Боков, и оставшийся путь мы провели в молчании. Конечной точкой поездки стал огромный замок, находящийся в элитной части города Светлый. Владельца сих трехэтажных апартаментов не знаю, но уверен, что этот человек точно не обделен властью и деньгами. «И куда это ты меня привез?» — поинтересовался я, выйдя из машины следом за Андрюхой. «Скоро узнаешь», — сухо отозвался он. «Как без охраны в таком месте? Она тут есть. Серьезные ребята все контролируют, но при этом ведут себя профессионально. Не докучают и ненужных вопросов не задают. Знают, видимо, одного из гостей». «Ты тут, Андрюх, вижу гость желанный», — тихо подметил я. «Не всегда, но что правда, то правда». — Думаю, что хозяин этого дома очень обрадуется, когда узнает, с чем мы пожаловали. Открыв дверь особняка ногой, на лестницу вышел одетый в банный белый халат смуглый мужчина возрастом не менее 50 лет. Раскинув руки в стороны, он поспешил обняться с Боковым, при этом запричитав. — Андрюша, ты передумал! Я рад, всецело рад! Обнимаю, люблю ты мой золотой! По акценту было нетрудно догадаться, что мы приехали к итальянцу. Скорее всего, это один из мафиози Светлого. А может, я ошибаюсь, ведь мне неизвестно, как устроен криминальный мир этого города. Винченцо — это мой друг. Его зовут Никита. Боков с трудом умудрился отлепить от себя итальянца, который был явно не против пообниматься еще несколько минут. — Не подходи! — тут же выдал я, угадав по движением намерение макаронника. — У меня на объятии аллергия. Психованным становлюсь. Потом долго не успокаиваюсь, даже убить кого-нибудь могу. «Да?» — Винченцо прищурился. Глядит так, словно увидел знакомого. «Мы, случайно, не встречались раньше? Уж больно твое лицо, русский мальчик, мне кажется, знакомым». «Нет, не встречались», — грубо ответил я. «Надеюсь, эта встреча будет единственной». «Вранье. Ведь на самом деле Винченцо не ошибся. Он видел меня раньше, но пока что не вспомнил, при каких обстоятельствах». И лучше бы ему этого не вспоминать, потому что вновь будет сражаться с проблемами в собственной психике. Чуть больше года назад в этом городе жил человек по имени Кабальеро и занимался кое-чем нехорошим — торговлей наркотиками. Но Россу он не угодил по другой причине. Начал сотрудничать с Юрихоном и автоматически попал в стоп-лист дяди Вовы. Та резня, в ходе которой Кабальеро принял смерть, была жесткой. Боря-псих тогда знатно начудил, разошелся не на шутку. Даже вспоминать не хочется, спустя столько времени и то тошнить начинает. «Кабальеро!» — лицо Винченцо стало очень мрачным. «Я спрятался, но многое видел. И ты был там. Ты!» — итальянец открыл рот и начал хватать воздух, словно выброшенная на сушу рыба. «Ну все, все, успокаивайся!» Боков, обняв хозяина дома за плечи, повел его в сторону двери, при этом приговаривая «Главное, что меня там не было, Винченце. И еще главнее, что ты выжил. Кабальера был уродом, и ты, заняв его место, расширил власть, стал намного лучше своего предшественника. А на Никиту не злись. Он был всего лишь одним из исполнителей. Работал за деньги. Да и не убивал он к тому же, а хотел все остановить. Времена были такие, всем рос, правил». «Ага!» — итальянец оттолкнул Бокова и воскликнул. «Я знаю, что и ты там был, Андрей! Я много всего знаю!» Странный он какой-то, тихо сказал я. «Похоже, что не нашей ориентации». «Мягко ты о нем!» — так же тихо отозвался Андрюха. «Жалеешь?» Мы вошли в дом и, проследовав в гостиную, селись за красивый резной деревянный стол, который уже ломился от угощений. Оперативно сервировали. Прислуга свою работу знает. «Угощайтесь!» — сказал итальянец, и закурил тонкую сигаретку. Бросив на стол пачку черного Винстона, жестом показал «Угощайтесь!» «Нет, мы лучше покушаем», — сказал я и занялся жареной уткой. Боков, проглотив порцию слюней, посмотрел на хозяина дома и, тщательно подбирая слова, заговорил. «Винченцо, ты ведь знаешь, что я никогда не приезжаю просто так. И до сегодняшнего дня ничего не просил у тебя. «Но, сам понимаешь, ситуации порой случаются разные, и вот он я. Сижу за твоим столом и хочу получить от тебя информацию». Итальянец, не сдержав смешка, сказал, «Удивительная штука жизнь. Вчера умолял я, а сегодня это делаешь ты, Андрей. А как же твои связи? Не ты ли всегда тыкал меня лицом в свое могущественное дерьмо? Ой, извини, ошибся, хотел сказать покровительство». «Что, все?» «Поддержка Феникса закончилась?» «Нет, я по-прежнему работаю на Феникс. Просто дело специфическое, требует скорейшего решения, поэтому без тебя не обойтись. Ты очень хорошо осведомлен обо всем, что происходит в округе. Про криминал говорю, если не понял. Мне нужно знать, что за банда орудовала в Светлом и окрестностях несколько дней назад. Не говори мне, что ты в этом не был замешан». «Не был замешан!» Такие мелочи меня не интересуют. Винченцо выпустил немного дыма и решил, что пора бы закинуть ноги на стол. Снова затянувшись, тихо продолжил говорить. Я в курсе всего происходившего, не буду отрицать. И да, я огорчен случившимся, ведь случилось оно без моего ведома. Увы, но банду наказать не удалось. Она успела убежать раньше, чем мои люди до нее добрались. Но наказание этим проказникам все равно не удастся избежать. Много моих хороших знакомых узнало об этом. Виновные в любом случае будут наказаны, это лишь дело времени. Стоит им приехать в любой крупный город, и тогда все, петля захлопнется. Я решил внести немного ясности. Эти далеко не проказники, а самые настоящие уроды, похитили одного хорошего человека, моего друга. Винченцо, проигнорировав меня, адресовал вопрос Бокову. «Это точная информация?» В городе Светлый в связи с последними событиями было неспокойно. Умирали многие, и вряд ли СУП сумел раскрыть хотя бы треть преступлений. Начальник у них тот еще дурачок, работать совсем не любит, всякой-всячной при первой возможности начинает заниматься. У меня есть информация, что минимум еще два десятка покойников все еще не было обнаружено. «Ну что ты молчишь, Андрей? Тебе нечего мне сказать?» Мои ребята провели расследование. Друг Никита находился в том же баре, где обитали похитители перед тем, как начать массовое похищение. видите так зовут нужного нам человека. Мои люди искали его, поиски велись максимально тщательно, но найти его так и не удалось. Если у тебя есть желание, Венченца, то можешь отправить своих людей, пусть они повторят то же самое. Но вместо этого ты можешь помочь нам немного иначе. «Безусловно, ты знаешь, что я имею в виду». «Да, Андрей, я знаю. Но просто так делать что-то не намерен. В застенках суп покоится несколько хороших людей. Моих людей». Последняя фраза прозвучала как-то раздраженно. «Ты получишь желаемое, если освободишь Асара, Джейкобса, Мелви и Оливию. Четверо против одного. Обмен неравный, но он того стоит. Соглашаешься?» Боков, покраснев, как помидор, покачал головой. «Сара имел вида да. Освобожу. У Джейкобса и Оливию никогда, даже через мой труп. Ты сам все знаешь, Винченцо». «Да знаю, знаю!» — итальянец очень хитро усмехнулся. «Я надеялся, что ты отпустишь лишь Осара, мне бы этого хватило. Но ты оказался слишком добрым, а сказанного уже не воротишь. Ждите, постараюсь все сделать для вас как можно скорее». «И ешьте, мои люди старались для вас!» «Про двадцать трупов не забудь!» — крикнул Андрюха, поднимающемуся по лестнице хозяину дома. «Пусть твой список составят! Моим меньше работы будет!» С тех пор, как узнала про пропаже, вити не находил себе места. Денег у меня не было, жилья в светлом, тем более, если не считать хибаров в трущобах, а ехать в поселке лишь ради того, чтобы находиться в абсолютно пустом доме в одном из нескольких приобретенных по пьяни, Было то еще глупости. И ожидая, когда же там чертов итальяшка родит нужную нам информацию, я коротал часы у Бокова в особняке. Не в таком роскошном, как у Маши, раз в пять поменьше, но все равно крутом. Казать, что начальник СУП города светлый хорошо зарабатывает, было бы ложью. Он зарабатывает отлично, раз мог позволить себе подобную роскошь. Жаль только, что пушка тут нет. Расчитывал его увидеть, но от Андрюхи узнал, что саблезуб умер. Убили звери, когда хозяин на войне был. Как понял, история там достаточно печальная, но услышать мне ее не довелось. Эх, стало еще хуже, совсем в апатию ушел. Третьи сутки, чисто из необходимости организма, съев яичницу, я быстро помыл тарелку и, убрав ее в шкаф, сел опять за стол. Андрюха, видя, что говорить еще что-либо я не намерен, пробормотал. Интересно, ты отчёт ведешь, Ермак. Я вчера вечером связывался с Винчанцу, информации по похитителям пока что не было получено. Но ты не отчаивайся раньше времени. Итальяшка слово держит. Инфу достанет, я его знаю. стационарный криминальный мир города светлый очень полезное явление. Они, честно сказать, порой даже лучше суп за порядком следят. Их хотя бы боятся. А нас почти везде ни во что не ставит и посылают при первой же возможности. Шаришь, Никита? что я тебе пытаюсь донести или подробности накидать. Я лишь качнул головой. Не надо подробностей, все прекрасно понимаю. Вы, про суп говорю, по сути лишь прилагательные Ерихоны. Стукачи феникса, так сказать, и по совместительству криминальные дворники. А ты, Боков, главный стукач. Но я тебя не виню, работа у тебя такая, что поделаешь. Вот криминальный мир светлого. Вот это уже настоящая служба правопорядка. Менты-волонтеры. Это даже прикольно звучит. Завязывает и Ермак с такой правдой. Хотя знаю, что все так и никак иначе, но все равно коробит. Давай лучше о важном пообщаемся. Я тут подумал, надо бы тебе сгонять в поселке и продать ту недвижимость, что ты там приобрел. Местные риэлторы, конечно же, много за нее не дадут, не более четверти от начальной цены. Но это хотя бы что-то. Сумма выручки приличная получится, хоть какой-то транспорт себе возьмешь. Еще мне доложили, что тебя Машка искала, и была она очень не в духе. Загляни к ней в гости, если не боишься. Мне даже интересно, что скажет эта в крае охреневшая бобенция. Жду не дождусь, когда в себя придет настоящий рос, и отожмёт все свое обратно. Транспорт мне зачем? Когда эта льяшка узнает про Витю, мы с тобой прыгнем в твой крузак и... «Не-не, Ермак, ты погоди, погоди!» Боков даже руками начал жестикулировать, не замечая, что в одной зажатой вилка, а насаженный на нее кусок колбасы улетел на пол. «Я начальник СУП. Мне покидать город надолго не позволено. Ты сам должен все понимать. А крузак свой тебе я попросту не дам. Никому его никогда не доверял, и ты не исключение. Не в обиду, Никита?» По сути, я должен был обидеться. Но нет, смысла в этом не было. Просто поставил себя на место Бокова и понял его позицию. Андрюхе все прекрасно, но при этом он прилагает много усилий, чтобы помочь как бы совсем незнакомому человеку. Показать обиду в данной ситуации, повести себя крайне паршиво. «Не в обиду», — спокойным тоном сказал я, и быстро, прикинув все «за» и «против», добавил. «Сделаю, как ты сказал. Езжу в поселке и сдам всю недвижку барыгам. Ну и к Машке загляну, так уж и быть. Потом расскажу, что да как. Вот только на чем ехать, не знаю». «Ведь своей машины у меня теперь нет». Андрюха, обрадованный моим поведением, махнул рукой. «За тачку не беспокойся, есть у меня тут машинка одна в запасе. Это всяко лучше, чем совсем ничего. 50 с небольшим сил под капотом, купе, 700 килограммов с плюсом снаряженной массы, мотор чуть больше литра и немного похожести с восьмеркой ваз. Да, Боков подогнал мне по-настоящему крутую тачку». Таврию. И она, стоит отдать старушке должное, довезла меня до чистого озера. Не без поломок, конечно, три раза приходилось чинить, благ запчастей в багажнике было вагон, но серьезного ничего не было, можно сказать, без происшествий добрался. Стою сейчас напротив откатных ворот. Сигнали уже минут десять, да все жду, когда охрана впуститься изволит. Только спустя полчаса показался крепыш с автоматом и оказался знакомым с прошлого раза. Оказывается, что меня посчитали одним из идиотов, которые постоянно ездят по посёлку и пытаются продать что-нибудь богатым местным. Будь у меня старая машина, то задержки во времени не возникло бы. Вот такая вот глупость. Маша встретила меня все там же, в гостиной. Сидит в кресле, пьет вино, закусывая его шоколадом, точно земного происхождения, ведь бренд на коробке прямо на это указывает. Ты все больше удивляешь меня, Ермаков. Да, твоя машина была вроде бы ничего, но это совсем нищенская. Мне сказали, что у тебя были деньги, но, видимо, мои осведомители многое напутали. Я хочу спросить тебя прямо, Никита, и хочу, чтобы ты был честен со мной. Скажи, ты любишь меня? Я не смог сдержать смешка. Маша от такого покраснела, словно помидор, и, вскочив, начала орать. Слова лились сплошным потоком, и надо заметить, что да, тут однозначно первое место. Меня так давно никто не оскорблял. Понимая, что ничего стоящего мне здесь не услышать, я развернулся и пошел к выходу. Маша, замолчав от силы на пару секунд, да и то лишь для того, чтобы сделать новый вдох, опять начала орать. Суть сказанного ею, если убрать весь мат, была такова. «Ярмаков, ты еще пожалеешь обо всем и приползешь ко мне на коленях. Умолять, чтобы помогла будешь!» Я решил ничего не говорить. Жизнь — штука изменчивая, всякое может произойти, и подобный вариант не исключение. Но надеюсь, что столь сурового наказания все же не заслужил, и настолько несправедливо проказница судьба со мной поступать не станет. Продать недвижимость в поселках всегда проблематично ведь желающих ее приобрести по нормальной цене, стоящими в очередях, не наблюдается. Но у меня с продажи проблем не возникло, ведь нужно было сделать это срочно, и поэтому пришлось обратиться к местным барыгам. Рассчитывал на треть от изначальной цены, максимум на четверть, но был разочарован, дали лишь десятую часть. Торговался как мог, и в итоге сумел прийти к результату, который меня хоть как-то устраивал. Товарищи перекупы... Согласились взамен моих домов дать мне нормальный автомобиль. Им стал древний УАЗ-469, но в довольно неплохом состоянии, после тщательной переборки с множеством доработок и, главное, с дизельным двигателем и трансмиссией от иномарки. Минусы у внедорожника, конечно же, были, но я решил не придираться к ним, потому что за пару дней без особого напряга смогу устранить их собственноручно. На улице был полдень, когда сделка свершилась, и, став официальным владельцем автомобиля, я решил перед отъездом обратно в Светлый съездить к Ольге Барковой, чтобы проверить Росса, и договориться с ней оставить у нее Таврию Бокова. Увы, но двумя машинами даже мне не под силу управлять, а жесткой сцепки под рукой не имелось. Росс без изменений, просто лежит, и новое ему пока не дано. Ухоженный, не пахнет, Все отлично с ним. Но вот Ольги в доме не застал, вместо нее пришлось говорить с бабкой лет 70, англичанкой, судя по говору. Хитро Баркова, однако, поступила, очень хитро. Сама куда-то укатила, а вместо нее всеми обязанностями теперь занимается старушка Агнес. Ну да ладно ее дело, мы ведь дополнительных условий не обсуждали, поэтому придраться просто не к чему. Собираясь уехать в Светлый, я был уже на выезде из поселка Двойка, когда увидел знакомую машину, стоящую на обочине. «Ауди Сани Бодрова слишком приметная тачка. Не спутаешь. Все-таки придется задержаться. Не судьба уехать. Да и есть у меня одна мыслишка стоящая. Может, и получится реализовать ее». «Ха-ха! Какие люди и без охраны! А как же медведи, Ермак?» Бодров, как только узнал меня, сразу же выбрался из машины и двинулся навстречу, раскинув руки в стороны. «Про медведей лучше не спрашивай. Это больная тема». Остановившись, я занял оборонительную позицию. «Бить, если надумал, не советую. Буду защищаться, навыки есть». Таня не дошел до меня трех метров и замер. Озадаченно, почесав бороду, которую зачем-то отрастил почти до груди, несколько секунд думал, а затем, заулыбавшись, сказал. Прикольный, Ермак. Получается, что по возвращении тебе все-таки настучали по шайбе. А незаметно что-то, видать, давно вернулся. Подзажило все. Попробуй угадать. Мордец твой, Максимка раскурочил. Он может. Есть за свисты у него после того дерьма, что твой дядя устроил. Угадал? Я покачал головой. Нет, мимо. Только Боков кулаками махал. Хотя он после этого и сам не слабо получил. «От Макс, кстати. А насчет того, что не пару дней назад вернулся, прав ты, поболее будет». Слышав Андрюхину фамилию, Саня заметно сник. Пожав мою руку, сказал. «Рад видеть тебя, Ермак. И бить точно не собираюсь. И ты меня не бей. Расслабляйся давай. Планы есть или свободен? Я, кстати, только что приехал. Год в поселках не был, вот решил вернуться». Чисто из вежливости я поинтересовался. «Год? Где-то в другом месте жил?» «Ну да. После заварушки возле Ерихона у меня с нашими разногласия возникли. Особенно с Боковым. Они вернулись, а я там обосновался. Но не пошло. Сюда тянуло без конца. Тут мне больше нравится, поэтому и вернулся. ты сам как? Тоже вернулся, получается? Тоже нравится тут или другая причина?» «Долгая история, так сразу не расскажешь». Я кивнул сперва на Санину машину, затем на свою, а уже после этого показал рукой на проехавший на большой скорости пикап. «Что, так и будем тут пыль глотать? Или, может, двинем куда-нибудь и пообщаемся в более комфортной обстановке? Ефименко тут неподалеку обитает, можем к нему рвануть, позлить. Или просто в бар». «Ефименко, говоришь?» «Не, только не к Максу, он ведь злюка». Не хочу на его недовольный мордец смотреть. Лучше в бар. Тут в двойке раньше один армянин заведение держал. Шашлык у него пальчики оближешь был. Надеюсь, что еще работает. Поехали к нему. О том, что у Бокова и остальных с Бодровым какие-то разногласия, я начал предполагать еще в первый день приезда в поселке, А сейчас лишь убедился в этом. Эх, Рос, сумел ты рассорить таких людей, которых раньше вообще ничего не брало. Умеешь раздор сеять. Профессионально это делаешь». «Сок и шашлык. Все, что было на нашем столе». Саня от выпивки отказался категорически. Уже год почти не пьет. Здоровый образ жизни ударился. Я последовал его примеру, потому что недавнего запоя мне хватило с головой, а появившиеся после него проблемы все еще не решены. Так что к появлению дополнительных вообще не готов. Что касается шашлыка, то да — Он оказался по-настоящему достойным. У армянина Артак талант однозначно есть. Вот только косые взгляды, которые он постоянно кидал в мой адрес, мне совсем не нравились. Ощущение складывалось такое, будто я ему денег должен. Два полных часа и еще 23 минуты. Столько времени потребовалось, чтобы рассказать Сане о всех своих приключениях. Он единственный человек, который слушал меня с неподдельным интересом. И верил во все, было видно по его глазам. В них не было и капли насмешки. А вот остальные надо мной обычно смеялись. Историю свою я начал с момента, когда больше года назад ушел в компании медведей и при этом даже не соизволил никому ничего объяснить. И закончил возвращением, так сказать, домой. Даже про драку рассказал. Не стал только про то, что пропал Витя говорить. Позже расскажу, сейчас момент не тот. «Да, Ермак, знатно тебя помотало». Интересная у тебя жизнь? Яркая. Саня сделал глубокий вдох и пожав плечами выдал. А вот у меня все совсем противоположно было. Скука смертная. Работал автомехаником в Ярихоне, грузовики чинил. Рассказывать? Если там про заклинившие моторы и воющие мосты, то не надо. Интересного в подобных историях мало. О, да, согласен, там вообще ничего интересного нет. Саня отвлекся на владельца бара, колдующего у Мангала и пробормотал. Что-то Артак совсем не такой, как раньше. Смотрит нехорошо как-то. Много раз уже замечаю. И не могу понять, то ли на меня, то ли на тебя. «Эй, Артак! Дуй сюда, побазарить надо!» Армянин, прекратив насаживать мясо на шампуры, быстро вытер руки об одежду и шаркающей походкой направился к нашему столику. Когда он подошел, тут же услышал максимально прямой вопрос от Сани. «Слышь, Артак, я чё-то не понял. Ты зачем на нас так смотришь? Кто-то из нас денег тебе должен или как?» У Армянина был типичный для его национальности акцент. «Нет, никто не должен. Твой друг богатый конкуренту деньги давал. Мои дела теперь плохо идут. Вот так вот, злой я немного». «Мой друг? Никита?» Саня в своей привычке почесал бороду и глянул на меня. «Он что, из-за бара мексиканца на тебя надутый?» «Ха, прикольно. Да, из-за него!» — подтвердил Артак. Я лишь пожал плечами. «Ну а что мне еще оставалось делать? Если бы у меня была возможность, то минимум половину отданного наглому и хитрому бармену с радостью бы вернул обратно, ибо в данный момент пустой до безобразия. Сейчас вот рассчитаясь за шашлыка, и все, совсем ни копейки в кармане не останется. А ведь еще Витю как-то из рабства надо будет спасать». А потом, когда Рос очнется, надо будет и с Ольгой рассчитываться. Как начиная об этом задумываться, так сразу голова болит. — Давай, Артак, завязывай злиться! Саня похлопал Армянина по плечу и кивнул в сторону мангала. — Твой шашлык самый лучший не только на три поселка и чистое озеро. Такого шашлыка даже в Светлом не найти. — Да что там, в ирехоне нет ничего подобного, а я знаю, я оттуда приехал. — Так что хрен, а не конкурент тот мексикашка. Выдыхай, радуйся. И иди жарь еще. Мы так уж и быть третью партию осилим. Мне не полезет. Две и то еле как сложил, сказал я, когда хозяин заведения отдалился. Да фигня! махнулся Саня. С собой заберем. Другана своего, Витьку, угостишь. Кстати, так и не рассказал ты, где вы с ним обосновались? Не в не надеюсь. Я медленно качнул головой. Нет, Сань, не там. Я временно у Бокова в Светлом обитаю. А Витька хрен знает где сейчас. Его, как бы помягче сказать, похитили. — Да ну! — Саня даже глаза от удивления выпятил. — Как так? Кто посмел? — И что, бачок ни хрена не сделал, что ли? Он же этот, как его, предводитель всех супов города Светлый. Банда не местная орудовала. Ты же знаешь... Порталы недавно перестали работать, это везде вызвало серьезный кипиш. Светло его не избежал. Витя как раз во время той шумихи пропал, а про банду уже позже известно стало. Ну и стоит добавить, что примерно в то же время обокрали меня. Машину угнали, и золотишко с наличкой подрезали. Хорошо хоть самого не подрезали, а могли. — Да, прикольно, — протянул Санек. Интересно у вас тут, оказывается... «Я так понимаю, Андрюха уже занят поисками. Сдвиги есть? Помощь нужна? По финансам я пас, у меня голяк, но зато навыками помочь всегда пожалуйста». Я лишь улыбнулся. От помощи не откажусь, буду рад. А что касательно финансов, так у меня тоже не густо с ними. Поэтому навыки наши все. Макса бы еще уговорить помочь с поисками. Вообще бы славно было.